Фабула представляет проект Часовщик. Безликий. Часть первая. История, которую я хочу вам сегодня рассказать,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 еще никто и никогда не видел. Всегда радушный и весело он приветствовал людей, но сегодня его взгляд говорил о том, что он готов накинуться на каждого. Вильям! Мистер Вильям! Что с вами? Что-то случилось? А, Тим, я тебя помню. Привет! Сэр, что с вами? Может, я могу помочь? Думаю, нет. Вильям засунул руку за пазуху и достал пистолет. Это зачем? Ты тоже там был. Тогда... Вильям рывком поднял пистолет и... <свист> выстрелил в собеседника. Толпа превратилась в муравейник. Все бежали в разные стороны, сталкиваясь друг с другом, кричали. А Тим, теряя жизнь, медленно падал на спину в цепкие лапы смерти. По его рубашке расползалось красное пятно.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 Но что натолкнуло его на такой поступок, оставалось для всех неизвестным. Всегда оставаясь сдержанным и почтительным, он зарекомендовал себя как настоящий джентльмен. И то, что произошло несколько часов назад, совершенно было не похоже на Вильема. С другой стороны, с людьми и с их психикой происходят разные, часто необъяснимые. Но самое странное в этом событии произошло дальше.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 Все замерли в ступоре. Такой наглости от убийцы никто не ожидал. Вильям Аддерли стоял на пороге своей квартиры в одних брюках. Его лицо было заспанным и недоумевающим. «Вы могли бы мне объяснить, почему вы ломитесь в мою дверь? Я буду жаловаться на вас!» «Уильям Аддерли?» «Да?» «Вы обвиняетесь в убийстве человека и поэтому должны проследовать с нами». «Что? Да что вы несете?» «Уберите свои руки!» «Да никуда я с вами не пойду!» «Отпустите меня!» «Да, да, да что ж происходит?» «Это он! Это убийца!» «Он? Никогда вы не поверила» «Люди, я не виновен!» Спустя несколько часов Вильям Адерли сидел в кабинете для допросов и дачи показаний Ему привезли одежду из дома И сейчас он ждал детектива, чтобы тот в полной мере сумел объяснить ему, что произошло. По какой такой причине он здесь? Дверь открылась, и в помещение вошел Хенри баркет Тот самый, который еще несколько часов назад арестовал его. Вы могли бы мне объяснить, что происходит? Это возмутительно! Успокойтесь, многие сейчас находятся в замешательстве. Как и я. За что меня забрали из дома? Вы знаете вообще, кто я такой? Вы – Уильям Аддерли, главный управляющий юридической конторы города. И вы, Уильям Аддерли, сегодня убили человека на главной площади. Я? Что за идиотизм? Во сколько это было? Я весь вечер был дома, я спал. А во сколько вы легли спать? А какое это имеет значение? Я я не помню. Просто убийство произошло около семи вечера. Рановато, чтобы ложиться спать. Вы так не думаете? Возможно. Я не помню, во сколько точно я лёг. Я... А кого убили? Вы имеете в виду, кого вы убили? Я никого не убивал. Хорошо. А вы помните, как вы заснули? Нет, но но чём тут это? Скажите мне, кого убили на площади и почему в этом обвиняют меня? Всё очень странно. Объясните мне, что происходит? Что происходит?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 Как же это произошло? Я уже вам объяснял. Вы... Это чушь! Я спал. Я никогда бы этого не сделал. А Тим был великолепным помощником. Ну зачем? Зачем мне его убивать? А у вас все хорошо? Да. Уведите его в камеру. Ему нужно отдохнуть. Да... Детектив остался стоять в пустой комнате. В коридоре еще были слышны возмущенные злобные крики Вильяма Аддерли. Пустите вы меня, наконец! Хенри думал. Обладая хорошей интуицией, по какой-то неизвестной даже для себя самого причине, он верил этому бедолаге. Погруженный в раздумья, он не заметил, как к нему подошел его друг и коллега Рейн Артус. Ну что? Ой, ты меня напугал. Ну, что он говорит? Он убеждает меня, что не совершал этого. Ха, глупо как-то. Десятки людей видели, как он выстрелил в того парня. Тот парень был его хорошим знакомым. Вот что самое удивительное. Ого! И самое удивительное, что я ему верю. Нет, я верю не в то, что он не совершал этого преступления. Я верю в то, что он этого не помнит. Может, гипноз? Хм. Возможно. Но, как утверждают очевидцы, Уильям был озлоблен.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 С момента, когда Вильям Адрелли убил своего друга на площади, прошло несколько дней, и был снова вечер, уже холодный и дождливый. Часы на башне показали 7 вечера, когда на центр площади вышел Даниэль Барнес, главный управляющий гостиницы «Дельфин». Он глубоко дышал и сутулился, со злобой озираясь по сторонам. Но люди шли, не замечая его. будничный вечер все торопились домой, да и сам Даниэль Барнес уже давно должен был быть дома. Но в тот вечер он был на площади и громко выкрикнул. Эй, вы все! Посмотрите на меня! Я вор и обманщик! Люди остановились и удивленно стали смотреть на одного из самых богатейших людей города. Вы жалкие! На вас даже пуль жалко! Но я...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 Спустя два часа после произошедшего Хенри Даккетт, не веря своим глазам, арестовывал Даниэля Барнеса, который, разбуженный ярым стуком в дверь, пытался вырваться из рук полиции. Подождите, что вы себе позволяете? За что? Как и Вильям, Даниэль не помнил Я... ничего, кроме того, что, что во время делаете? убийства он спал. Как и Вильям, он лег достаточно рано и не помнил, как погрузился в сон.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 Он верил, что эти двое и правда не помнят ничего, что произошло. Он был точно уверен, что этими двумя управлял кто-то другой. Через некоторое время его навестил Рейн. Ну, как все проходит? Эти убийства связаны, я уверен. Почему? Может, это два сумасшедших? Совпадение? Может, но очень-очень маловероятно. Если, конечно, они не использовали одинаковые психотропные вещества. Но Уильям был чист.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 На диване кто-то спал. Он подошел ближе. Рейн. Его друг спал на диване, используя пиджак как одеяло. Рейн. Рейн, проснись. А, а, что? Давно ты спишь? Сплю. Ой, слушай, кажется, я задремал и не заметил как. А что случилось? Ничего. Просыпайся. Ты все-таки на дежурстве. Как и предполагал Хенри,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 Детектив, опережая всех, прошел вперед, открывая каждую комнату. Он искал спальню. И вот он оказался около большой двухспальной кровати, где кто-то, накрывшись головой, спал. Хенри резко откинул одеяло, и у двух его помощников вырвались возгласы удивления. Черт, опоздали. Теперь остается только ждать. Что с ним? Ничего страшного. Просто на какое-то время кто-то лишил его всех его внешних признаков.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 Как жакеты брюки И за несколько секунд кожа расползлась И приняла форму своего нового владельца Так, думаю, мы видели достаточно Взять его Неизвестный постарался выбежать из комнаты Но был повален на пол А ну лежать Господи Какая у него холодная кожа Хенри включил свет Просветил ламп Неизвестный выглядел странно Непонятно. Теперь он был безлик. Его кожа была белой, как мрамор, и гладкой, как пластик. Он был холодный и смотрел на детектива. Это было только ощутимо, ведь глаз не было зрачков. Несмотря на всю возню, Себастьян Блэк так и не проснулся. Чем ты его таким напоил? Снотворным. Ясно. И зачем ты это сделал? Позвольте. Потому что он заслужил. Что у него с голосом? У таких, как он, нет голоса. Только его подобие. У каких таких? У него эмплиполярный синдром. У него отсутствуют любые физические и биологические приметы человека, кроме костного строения тела. Нет голоса, глаз, кожи. Проще говоря, он пуст. Он манекен. Как сообщала лондонская власть, таких, как он, уже давно всех стерилизовали. А новые эмпликанты уже давно не появлялись на свет. А-а-а.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 Сегодня слушается дело Майкла Холмса, человека, который обвиняется в четырёх убийствах и трёх покушениях. Заседание суда длилось долго, каждый хотел высказаться, каждый пытался внести свою лепту в тюремный срок или даже в казнь заключённую. Из-за него я несколько недель пробыл в тюрьме. От меня отвернулись родные. Жена уехала в Лондон. Он прострелил мне ногу на площади. Из-за него меня чуть не убили в тюрьме. Десятки обвинений, некоторые из которых переходили в оскорбление сыпались на Майкла. А он молчал. Уткнувшись своим безликим лицом в стену, он старался не слушать их. Он молчал. Слушала обвинения, не прекращались, пока не раздался стук молотка. Я услышал достаточно. Теперь пришло время защиты. К сожалению, или может радости, ни один юрист нашего города или страны не решился защищать Майкла Холмса. Поэтому Майкл решил самостоятельно подготовить выступление в свою защиту. И я думаю, это было бы гуманно, дать ему такую возможность. Тихо, тихо! Любой человек в этом зале, в этой стране и в этом мире имеет право на объяснение своих поступков.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 Единственный, кто еще не пал жертвой, был Себастьян Блэк. А кто назначил их всех на эту должность? К чему ведет этот уродец? Заткните его! Да, пускай замолчит! Его назначил некий... Деннис Крайн. Я прав? Именно он 22 июля отдал распоряжение Вильям Аддерли главную юридическую контору города. Именно он 1 августа отдал во владение Даниэля Барнаш... Чему вы ведёте? Это я, Денис Крайн. А это все, все, кого перечислили вы, кого перечислил я, все они предатели, коррумпированные жадные ублюдки. Да как ты смеешь позорить имя великого Крайна? Заткнись, Виллил. Тебе я доверял больше всего. Тихо, тихо, тихо, господа Вы хотите сказать, что вы тот самый Денис Крайн, мэр нашего города Который по неизвестным причинам ушел в отставку, а потом погиб Я не погиб Эти люди, движимые своей жадностью и подлостью, сделали так, чтобы я исчез из этого мира Это абсурд Денис Крайн был великим человеком, а вы – подлый мошенник. Я Денис Крайн, и я расскажу вам свою историю. И в конце, если вы мне поверите, вы поймёте, почему из благородного джентльмена я превратился в того, кого вы видите сейчас, мстительное существо. Я не прошу помилования или оправдания, я лишь хочу... Чтобы вы выслушали мою историю. Это суд, а не место для рассказа какого-то сумасшедшего. Заткните этого ненормального. Тихо. Мы дали право Майклу Хоулсу оправдаться. Так не будем забирать у него этой возможности. Зал стих. А Майкл Хоулс подошел к краю клетки и рассказал историю, которая повергла многих в шок. кого-то насмешило, кого-то заставила задуматься. История Майкла Холлса, человека-манекена, достаточно длинная и витиеватая, чтобы рассказать ее сразу, поэтому, надеюсь, мой слушатель на меня не обидится, если я расскажу ее в следующий раз. Конец первой части. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru